Глава седьмая. Вторая дочь, будто его жизнь происходит с кем-то другим, Мивлют долго ничего не знал обо всех этих событиях. Он не утратил воодушевления в работе. Он был полон надежд как предприниматель, который верит в идею. Излюбленный герой книг под названием Типа Как стать успешным бизнесменом. Он был убежден, что сможет заработать больше денег, если установит яркую лампочку в стеклянную витрину своей трехколесной тележки, договорится торговать с кем-нибудь из разносчиков Айрана, чая или колы, которых вокруг то становилось много, то не было совсем. А с клиентами будет разговаривать еще сердечнее и искреннее. Мивлют делал все, что мог придумать, чтобы обзавестись постоянными покупателями в районе от Кабаташа до Фындыклы. Он не переживал, если конторские служащие, которые перекусывали у его тележки, не замечали его стараний, но приходил в ярость, если торговцы напитков, с которыми он сотрудничал, спрашивали его о выручке. Он использовал свою сеть привратников, швейцаров, охранников и разносчиков чая, которые работали внутри офисных зданий, пытаясь установить отношения с бухгалтерами и управляющими. Однажды ночью Раиха сказала ему, что снова беременна, и что снова ждет девочку. «Откуда ты знаешь, что будет девочка? Вы что, вновь втроем ходили в больницу?» «Нет, не втроем. Самихи не было. Она сбежала с кем-то, чтобы не выходить за Сулеймана». «Что?» Раиха рассказала ему, что знала. Той же ночью Мевлюд бродил по Ферикёю, как лунатик, выкрикивая свое буза. Ноги сами привели его на кладбище. Светила луна, остроконечные кипарисовые деревья и надгробия то озарял серебристый свет, то покрывала густая темнота. Мевлюд пошел по мощенной дорожке к середине кладбища, чувствуя себя как во сне. Человек, гулявший по кладбищу, был не он сам, и ему казалось, будто все события его жизни тоже происходят с кем-то другим. Чем дальше он шел, тем дальше уходило кладбище, разворачиваясь как ковер, и Мивлют наконец обнаружил себя на крутом склоне. Кем был тот человек, с которым убежала Самиха? Скажет ли она ему когда-нибудь? Мивлют годами писал мне любовные письма о красоте моих глаз, а потом женился на моей сестре. Знала ли вообще Самиха о письмах Раиха. В прошлый раз ты перебрал все имена мальчиков, а в конце концов у нас родилась девочка, сказала я Мивлюту, передавая ему книгу исламских имен. Может быть, если ты попытаешься прочесть все имена девочек, на этот раз у нас будет мальчик? Проверь, есть ли женские имена с упоминанием Аллаха? В женском имени не может упоминаться Аллах, отрезал Мивлют. Согласно Корану, самое большее, на что могли надеяться девочки, это быть названными в честь одной из жен пророка Мухаммеда. «Может, если мы будем есть рис каждый день, мы станем китайцами?» – заметила я. Мивлют рассмеялся со мной, подхватил дочку и покрыл ее лицо поцелуями. Он даже не замечал, что Фатьма расплакалась от его колючих усов, пока я не сказала ему об этом. Абдурахман Эфенди «Покойную мать моих дочерей звали Февзие». Я предложил назвать в ее честь их вторую дочь. Вы удивитесь, если узнаете, что хотя все три ее дочери были сейчас в Стамбуле, и две из них взбунтовались и сбежали из дома, до покоится она в мире, жила не очень богатой приключениями жизнью. Она вышла замуж за меня за первого мужчину, попросившего ее руки, в возрасте 15 лет, и мирно жила до 23 трех. шагу не сделав за пределы нашей деревни Гюмюш-Дере. Сейчас я возвращаюсь туда, признав горькую правду, что снова не смог устроиться в Стамбуле. И, сидя в автобусе, мрачно глядя в окно, думаю, что хотел бы, как Февзие, никогда не покидать деревню». Видиха, «Мой муж едва разговаривал со мной». редко приходил домой и смеялся надо всем, что я говорила. Молчание Каркута и Сулеймана и все их намеки измотали моего отца до того, что он собрал чемоданы и уехал в деревню. Я много плакала, тайком. Всего за месяц комната отца и самихи опустела. Я, я иногда захожу в нее, чтобы посмотреть на постель отца с одной стороны и самихи с другой, и плачу со стыдом, вспоминая произошедшее. Каждый раз, когда я смотрю на Стамбул в окно, я пытаюсь представить, куда убежала Самиха и с кем она сейчас. Храни тебя, Создатель Самиха. Я рада, что ты сбежала. Сулейман Прошел 51 день с побега Самихи, а новостей все не было. Все это время я безостановочно пил ракы. Правда, я никогда не пил за обеденным столом, чтобы не злить брата. Я это делал либо у себя в комнате, как будто принимая дозу лекарства, либо в беяглу. Иногда я катался по окрестностям на фургоне просто для того, чтобы отвлечься. По четвергам, когда нам надо было закупаться для магазина гвоздями, краской или штукатуркой, я ездил на рынок и, нырнув в людской поток рынка и в море лавочной суеты, выныривал лишь спустя несколько часов. Время от времени я заезжал на случайную улицу где-нибудь... На холме, за юскюдаром, проезжая дома, построенные из саманных кирпичей, бетонные заборы, мечети, фабрики, площади. Я продолжал ездить мимо банков, ресторанов, автобусных остановок, но нигде не было ни следа самихи. Тем не менее, во мне росла уверенность, что она где-то рядом. И сидя за рулем, я представлял, что гонюсь за своей мечтой. Вторая дочь Мивлюта и Раихи, Февзие, родилась в августе 1984 года, легко и без лишних больничных расходов. Мивлют был так счастлив, что написал на своей тележке «Плов две дочки». Если не считать хаоса, который обе малышки устраивали, плача ночью в унисон, хронического недосыпа и зачастившей к ним ведихи, которая постоянно являлась помочь и часто лезла не в свое дело – Мивлюту было не на что жаловаться. «Брось ты этот плов, дорогой зетек. Присоединяйся как к семейному бизнесу и обеспечь Раихе лучшую жизнь», сказала однажды Ведиха. «У нас и так все очень хорошо», ответил Мивлют. Раиха выразительно посмотрела на сестру, как бы говоря. «Это неправда, что задела мивлюто, и как только Ведиха ушла, он начал бурчать. Кем она себя вообразила, чтобы вмешиваться в нашу жизнь?» Он даже думал запретить Раихи ходить в дом к сестре на дуттипе. но настаивать на этом не стал, понимая, что несправедливо требовать от нее подобного».